Глава 63. Первые недели спать, да и вообще находиться за пределами больницы, не выходило. Яра должна была постоянно оставаться в зоне видимости. По этому поводу в ее палате установили еще одну койку. Для меня. Только и она была непригодной для сна. На стуле пусть и неудобно, но зато можно касаться едва теплой руки. Спустя неделю стал через дрему чувствовать невесомые прикосновения к голове. Ощущения ни с чем не сравнимые, самые ценные. По уверениям врачей, рука со временем восстановится и беспокоить так сильно не будет. А пока нет-нет, да и нахожу ее сидящей на полу в палате, крепко прижимающей руку к себе. Больно, жгуче больно. Яро не признается, но в глазах столько эмоций, что сам ломоту в теле чувствую. Бессилие — это то, что я ощущаю в такие моменты. Все, что могу сделать, развлекать ее тут. За пределы палаты она почти не выходит. Главной проблемой стала даже не травма руки, а проблемы со зрением. Ожог роговиц глаз средней степени. Только вот восстановление, несмотря на все усилия, идет очень медленно. Стабилизация некротических процессов затягивается. Чтобы хоть как-то отвлечься, Яра первое время со мной, а сейчас уже с Димой готовится к процессу. Самостоятельно для нее пока нереально. Нагрузка на глаза разрешена минимальная. Оно ну коржать прекратили. Я растопка листов бьет Диму по плечу после наших с ним комичных переглядываний. Руслан оборачивается ко мне. Тебя вообще сейчас выгоню. Засиделся ты тут. Тебе никуда по делам съездить не надо. Миша, может быть, наконец-то поможешь. Забавно хмурится. От чего улыбка сильнее расползается по лицу. «Так я работаю», — приподнимаю ноут. «Ты бы сама не отвлекалась. Чего разошлась? Мы ведь молчали». «Как же, конечно!» — сукоризный качает головой. «Теперь узнаю ее. Точно та самая любимая дотошка. Там папа должен приехать. Спустишься встретить его. Он с большой коробкой. Помоги донести, пожалуйста. Неужто тебе еда в клинике осточертела? Бургеры тесть привез. Ты учти». Придется делиться. Яра вздыхает, делает взмах рукой в сторону двери. Иди уже. Если самому надоело тут питаться, можешь перебираться домой. Я не держу. Как же! передразниваю ее. Нашла дурака. Выхожу из палаты спокойно. Кто бы мог подумать, что на душе перестанут скрести кошки, когда она остается наедине с Димой. За эти несколько месяцев мы очень много разговаривали. Яра доходчиво день за днем объясняла, да и в целом после трагедии приоритеты сменились. Ее безопасность и спокойствие превыше всего. Со Спириным безопасно. Выходя из здания, замечаю Мурата, бодро достающего из багажника пакеты, тряпки. Яра наконец-то готова выбраться на прогулку или в суд собирается ехать отсюда. Не удивлюсь. Сказала мне дома собрать вещи. Представляешь? «Вот, думаю, не отправит ли за ними обратно?» Усмехается. В первые дни он был черный, осунувшийся. По мере того, как дочка шла на поправку, сам набирался сил. Сейчас выглядит бодрым. Способность ускоренно восстанавливаться малышка явно переняла у отца. «Здравствуй, Руслан!» Протягивает мне правую руку, предварительно перехватив пакеты левой. «Добрый день! Помогу вам с ней договориться!» Если нет, сам к нам за вещами съезжу. Шутим, конечно. Просто оба знаем, ей до балды это все. Выглядит она всегда элегантно. Но стоимость шмоток ценности не составляет. По палате и вовсе ходит в моих футболках и обычных хлопковых брюках. А куда выход намечается? И тебе не сказала. Выглядит слегка удивленным. Умаялась бедняжка в больничных стенах. Энергии накопилось. Когда он говорит о дочери, черты лица неизменно смягчаются. У нас есть время выпить кофе. Пусть Дмитрий еще немного потрепет. Частная клиника соответствует заявленному уровню. Местный буфет можно спутать с неплохим кафе. Вид из панорамных окон приятный. Ухоженные газоны, кустарники, чистые выметенные прогулочные дорожки. Несколько раз доводилось проходить курсы реабилитации за границей. Могу сказать, здесь не хуже. Лететь в Европу Саяра отказалась категорически. Если не считать ее убеждений, то причина кроется в состоянии отца. Дочка за тебя переживает, Руслан. Резко поднимаю голову. То же самое могу и я ему сказать. Сколько же у нее поводов для беспокойства? Вопросительно приподнимаю брови. Считаешь, что подвел ее, раз все это случилось? А что тогда мне про себя думать? Я предполагал, что так просто Данияр ее не отпустит. И тем не менее, результат нам обоим известен. Не сильно разводит ладони, следом снова сплетает пальцы. Нужно перевернуть страницу и жить дальше. Радоваться, стремиться к счастью. Я этого утырка даже по возвращении увидеть не смог. Впервые озвучиваю то, что не дает мне спокойно спать. Думаешь, это главное? Поэтически с добротой в глазах улыбается. Самое важное ее спасенная жизнь. Поверь мне, знаю, о чем говорю. Я свою любовь когда-то не уберек. После виновные были наказаны. Но успокоение это не принесло. Ты сделал необходимое, первоочередное. Вернул нашу девочку домой. Ее жизнь — самое ценное, что у меня есть. Раньше по глупости пренебрегал временем, проведенным с дочкой. С возрастом приходит понимание. Деньги, успех. Не есть счастье. Семью береги. Остальное ⁇ вторично. Яра, мой единственный ребенок. Все, что у меня есть, все, чего я добился, ради нее, для нее. Ничего плохого нет в том, что мы с твоим отцом будем вам помогать. Так и должно быть. Родители помогают детям по мере возможности. И наоборот. «Я прекрасно знаю, из какого ада ты ее вынес. Буду благодарен тебе за это до конца. Всем вам. Запачкаться по жизни ты еще успеешь». Его признательность не знает границ, это факт. Глеб позвонил среди ночи, день на третий после того, как Яру в клинику перевезли, и поинтересовался, надо ли будет отдавать ключи от новых квартир. Парни решили, что тестю нужен пиар для предвыборной кампании. Журналистов ждали, короче. «Это точно?» «Спасали мы уже крутых финансистов. У нас на базе появились холодильник и три новых снаряда. А, ну и сказали, что могут открыть кредитные карты с низким процентом». Ржал в трубку. «Ты вообще как с ними живешь? Одна домой тащит кого ни попадя, второй подозрительно щедрый. Они сектанты?»